«Володерова поучить, а другого кого? Объемелить». «Объемелить, обмануть, как имели дурака». «Ежели Володерова, так его не вдруг обкузмишь?» обкузьмить обмануть, провести». «Сам огонь и воду прошел». «Он будет тебе на подмогу», — молвил Марк Данилович. «Смерть не люблю».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 — Вот это дело, важнец! — тряхнув головой, радостно вскрикнул прожженный. — Вокруг такой статьи не грех поработать. — Что за дельце такое? — Меркулова знаешь? — понизив голос, спросил Марк Данилович. — Видать, не видал. — А слыхом немало слыхал, — отвечал Корней. — Говорят, парень не больно удатный. прям сказать, простофиля. — Его-то и надо объехать, — сказал Смолокуров. Видишь ли, дело какое. Теперь у него под царицыном три боржи тюленьего жира. Знаешь сам, каковы цены на этот товар? А недели через две, не то и скорее, они в гору пойдут. Вот и вздумалось мне по теперешней низкой цене у Меркулова все три боржи купить. Понимаешь? Чего тут не понять? Не хитрость какая, с усмешкой молвил Корней. На кривых, значит, надо на его объехать. Нет, мы можем. Владеров от... Причем же тут будет. Больше бы веры Меркулов дал. Пишу я володерову, остановил бы мою боржу с тюленем, как пойдет мимо царицына, и весь бы товар хоть в воду покидал, ежели не явятся покупатели, а боржу бы в астраха обратил, сказал Смалакуров. Какая боржа? Давно все выбежали, молвил на то прожженный. Та боржа еще не рублена, да и тюлень не ловлен.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 Написать Доронин написал, а дело кончать не хочет. Дождусь, говорить, какое от Меркулова будет решение. Вечер Нарочного послал к нему. Как только ты отдашь мое письмо, Володер, вон тотчас его Меркулову покажет, они ведь приятели. Тогда Меркулов тотчас же вышлет с согласия на продажу. Сам от ему ты не больно глаза суйся, сомнения не подай».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 отправился на пароходе вел себя важно говорил отважно умел он себя показать на народе